Извините, правильный номер. Часть 1 Из темноты возникает рот Кэти Уидерман. Она говорит по телефону. Красивый рот. Через несколько секунд мы убедимся, что красиво и всё остальное. Кэти. Билл, он говорит, что неважно себя чувствует, но он всегда такой, когда заканчивает одну книгу и ещё не приступает к новой. Не может спать. Думает, что любая головная боль Симптом опухоли в мозгу. Как только начинает писать, всё как рукой снимает. Звук. Работает телевизор. Камера отъезжает. Кэти сидит на кухне, болтает с сестрой и одновременно пролистывает каталоги. Мы должны обратить внимание на то, что настенный телефонный аппарат не совсем обычный, с двумя каналами связи. Подсвеченные клавиши показывают, какой канал занят. На данный момент подсвечена только одна клавиша того канала, по которому разговаривает Кэти. Она продолжает разговор, а камера уходит от неё, скользит по кухне и через арку дверь приводит нас в гостиную. Кэти. Голос сходит на нет. «Слушай, я видела сегодня Дженни Чартон». «Да, огромная как дом». Кэти сходит на нет. Звук телевизора становится громче. «Трое детей. Джефф, 8 лет. Конни». 10 и Дэнни, 13. Показывают колесо фортуны, но на экран дети не смотрят. Они заняты более интересной игрой, спорят о том, что смотреть потом. Джефф. Перестаньте, это же его первая книга. Конни. Его первая известная книга. Деннис. Мы будем смотреть «Ваше здоровье» и «Винкс». Сон Денниса не оставляет сомнений в том, что всё будет, как решил он, старший брат. На его лице ясно читается предупреждение Джеффу. «Только вякни, и увидишь, что я с тобой сделаю». «Джефф, давайте хотя бы запишем фильм, а?» «Мы записываем CNN для мамика. Она сказала, что может довольно долго говорить по телефону с тётей Лоис». «Господи, да как можно записывать CNN Она работает 24 часа в сутки». Поэтому маме Кой нравится смотреть этот канал. И не упоминай имя Божье в сует, Джеффри. Ты слишком мал, чтобы говорить о нём за пределами церкви. Тогда не называй меня Джеффри. Джеффри, Джеффри, Джеффри. Джефф встаёт, подходит к окну, выглядывает в темноту. Он очень расстроен. Деннис и Кони, как принято у старших братьев и сестёр, этому только радуются. «Бедный Джеффри. Я думаю, он собрался покончить с собой». Это его первая книга. Неужели вы не понимаете? Если тебе так хочется посмотреть этот фильм, завтра возьми кассету в видеосалоне. Маленьким детям не дают фильмы категории «Ар», и вы это знаете. Заткнись, это же Венна. Я обожаю Венну. Деннис. Пойди к отцу и попроси его записать фильм на видеомагнитофон, который стоит в его кабинете. От нас отстань. Надоел. Джефф. Пересекает комнату, у двери показывает язык Венни Уайт. Камера следует за ним на кухню. Когда он спросил меня о Полли, мне пришлось напомнить ему, что она учится в частной школе. Господи, Лоис, я так по ней скучаю. Джефф проходит через кухню, направляясь к лестнице. Дети, пожалуйста, тише. Они уже затихли. Он поднимается по ступеням, печальный, брошенный. Кэти смотрит вслед с любовью и тревогой. Они опять ссорятся. Поле умело держать их в узде, но она в школе. Я не знаю. Может, мы зря отправили её в Болтон. Иногда, когда она звонит, у неё такой несчастный голос. Белла Лугози в роли Дракулы. Дракула стоит у ворот Трансильванского замка. С его губ слетают слова. «Вы только послушайте, мои дети ночи! Какая прекрасная у них музыка!» Плакат. Висит на двери. Мы видим его в тот момент, когда Джефф открывает дверь и входит в кабинет отца. Фотография Кэти. Камера замирает, потом медленно плывёт вправо. Мы видим другую фотографию. Полли, дочери, которая уехала в частную школу. Очаровательная девушка лет 16. За Полли фотографии Денниса, Кони, Джеффа. Камера всё плывёт и плывёт. Увеличивается угол захвата, и мы видим Билла Уидермана, мужчину 44 лет. У него усталый вид. Он смотрит на дисплей персонального компьютера, но магический шар в его голове в этот день подёрнут дымкой тумана, поэтому на дисплее нет ни единого слова. На стенах мы видим суперобложки книг. На всех изображены какие-то чудища. Одна из книг называется «Поцелуй призрака». Джефф подходит к отцу сзади. Мягкий ковёр заглушает шаги. Билл вздыхает и выключает компьютер. В этот самый момент Джефф ударяет ручонками по плечам отца. «Бугага!» «Привет, Джефф!» Поворачивается на стулик к сыну, на лице которого написано разочарование. «Почему ты не испугался?» «Пугать моё ремесло, так что я сам ничего не боюсь. Что случилось?» «Папа!» «Могу я посмотреть первый час поцелую призрака? А остальное запиши на магнитофон, а? Деннис и Кони хотят записывать что-то другое». Билл разворачивается, смотрит на суперобложку, его губы расходятся в улыбке. «Ты действительно хочешь посмотреть этот фильм? Он довольно-таки... Да!» Кэти по-прежнему говорит по телефону. В кадре мы видим ступени лестницы, ведущие на второй этаж. «Я действительно думаю...» что Джеффа надо вести к дантисту. Но ты знаешь, Билла?» Звонок по второму каналу связи. Вторая клавиша начинает мигать. «Это другая линия. бил сейчас возьмёт». Но она видит Билла и Джеффа, которые спускаются по лестнице. «Дорогая, где чистые видеокассеты? В кабинете нет ни одной». «Подожди!» «Один момент, Ло». Нажимает верхнюю мигающую клавишу, включая канал, по которому поступил второй звонок. «Добрый вечер». Президенция мистера Уидермана. Звук. Безутешные рыдания. Увезите. Пожалуйста, увезите. Полли, это ты? Что случилось? Звук. Рыдания, от которых рвется сердце. Пожалуйста, быстрее. Рыдание. Потом щелчок. Связь обрывается. Полли, пожалуйста, успокойся. Что бы ни случилось, слышатся гудки от Боря. Джефф идёт в гостиную, надеясь найти там чистую видеокассету. «Кто звонил?» Не глядя на Била, не отвечая, Кэти нажимает нижнюю клавишу. «Лоис, слушай, я тебе перезвоню. Звонила Полли, очень расстроенная. Нет, она положила трубку. Да, обязательно. Спасибо». «Она кладёт трубку. Звонила Полли?» Она рыдала. Вроде бы пыталась сказать «Пожалуйста, увезите меня домой». Я знала, что эта ёбаная школа не принесёт ей добра. И как только я согласилась отправить туда нашу девочку, Кэти ликорадочно роется на столике под телефонным аппаратом. Каталоги летят на пол. Кони, ты взяла мою записную книжку?» «Нет, мамик!» Билл вытаскивает из заднего кармана джинсов свою записную книжку. Листает её. «Номер я нашёл, только...» «Я знаю. Телефон этого ебучего общежития всегда занят. Давай сюда. Дорогая, успокойся. Я успокоюсь только после того, как поговорю с ней. Ей 16 бил. 16-летние девушки очень легко впадают в депрессию. Иногда даже св... Продиктуй мне этот блядский номер. 617-555-8641. Пока она нажимает кнопки, камера наезжает на неё, давая крупный план. Ну же, ну. Только бы телефон не был занят. Хоть раз. Звук. Щелчок. Пауза. Потом длинные гудки. Спасибо тебе, Господи. Харшнелл Холл, говорит Фрайда. Арни, если тебе нужна Кристина, королева секса, то она ещё в душе. Не могли бы вы позвать к телефону Полли? Полли Уидерман. Это Кейт Уидерман, её мать. О, извините, я подумала. Одну минуточку, миссис Уидерман. Звук. Трубку кладут на что-то твёрдое. Полли! Пол! Пол! «Тебя к телефону! Твоя мама!» Кэти прижимает трубку к уху. Билл стоит рядом. «Ну что?» «За ней пошли. Надеюсь, подзовут». Джефф появляется с видеокассетой в руке. «Папа! Одно я нашёл. Деннис их все спрятал. Как всегда!» «Одну минуту, Джефф. Посмотри пока телевизор». «Но...» «Я не забыл. Пока посмотри телевизор». Джефф уходит. «Давай же! Давай, давай!» Кэти... «Успокойся. Если я услышу её, тебе не придётся меня успокаивать. Она...» «Привет, мамик!» «Пол, дорогая, у тебя всё в порядке?» «Всё у меня в порядке? Я сдала экзамен по биологии, получила би за сочинение по французскому, и Ронни Хэнсон пригласил меня на бал. У меня полный порядок, и если в этот день меня будет ждать ещё хоть один хороший сюрприз, я просто взорвусь как Гинденбург». «Ты только что не звонила нам, заливаясь слезами?» По выражению лица Кэти, мы уже знаем ответ. «Да нет же!» «Я рада, что ты сдала экзамен, и тебя пригласили на бал, дорогая. Наверное, звонил кто-то ещё. Я тебе ещё перезвоню, хорошо?» «Хорошо. Передай привет папе. Обязательно». Те же у телефона. «У неё всё нормально?» «Более чем. Я бы могла поклясться, что звонила Полли, но...» «Она такая радостная!» «Значит, звонил какой-то псих. Или кто-то от волнения неправильно набрал номер. сквозь с пелену слёз, как мы частенько пишем в книгах». «Звонил мне псих, и номер набрали правильный. Я уверена, что звонил кто-то из моих самых близких родственников». «Дорогая, ты этого знать не можешь». «Не могу? Ты думаешь, если бы позвонил Джеффри, весь в слезах, я бы его не узнала?» «Да, пожалуй. Думаю, что узнала бы». Она его не слушает. Быстро нажимает на кнопки. — Кому ты звонишь? Она не отвечает. Звук — длинные гудки. Потом... — Алло? — Мама, как ты? Ты не звонила мне несколько минут тому назад? — Нет, дорогая. — А что? — Ну, ты же знаешь эти телефоны. Я разговаривала с Лоис, а по второй линии связь оборвалась. — Нет, я не звонила. — Кейт, сегодня я видела в бутике так... «Какое красивое платье, что...» «Мама, поговорим об этом позже, хорошо?» «Кейт, у тебя всё в порядке?» «У меня...» «Мама, мне кажется, у меня диарея. Должна бежать. Пока». Она кладёт трубку. Билл тут же начинает хохотать. «Это же надо. Диарея. Я этим обязательно воспользуюсь, когда в очередной раз позвонит мой агент». «Ну, Кэти, ты даёшь». «Это не смешно». Билл перестаёт смеяться. Гостиная. Джефф и Деннис вбосятся. Перестают. Все трое детей смотрят в сторону кухни. Говорю тебе, звонил кто-то из моих родственников, и по её голосу... Нет, ты не понимаешь. Я знаю этот голос. Но если всё в порядке, и у твоей матери тоже... Это Дон. Послушай, минуту назад ты не сомневалась в том, что это Полли. Дон, больше некому. Я разговаривала по телефону с Лоис. У мамы всё в норме. «Значит, остаётся только она. Она же самая молодая. Я могла принять её за Полли, и она одна, с ребёнком, в этом деревенском доме». «Что значит одна?» «Джерри в Борлингтоне. Это Дон. Что-то случилось с Дон». Кони выходит на кухню. На её лице написано тревога. «Мамик, с тётей Дон всё в порядке?» «Насколько нам известно, да. Не волнуйся, куколка. Не нужно кликать беду». Кэти нажимает кнопки, слушает. Звук — короткие гудки. Линия занята. Кэти кладёт трубку, вопросительно смотрит на мужа. «Занятно». «Кэти, ты уверена? Остаётся только она. Больше некому. Билл, я боюсь. Ты отвезёшь меня к ней?» Билл берёт трубку. «Какой у неё номер?» «555-6169». Билл нажимает кнопки. Линия занята. Нажимает на рычаг, потом на кнопку 0 Телефонистка слушает. «Я пытаюсь дозвониться до сестры моей жены. Линия занята. Я подозреваю, что у неё что-то случилось. Вас не затруднит соединить меня с ней?» Дверь в гостиную. В проёме трое детей. Они молчат, у всех встревоженные лица. «Как вас зовут, сэр?» «Уильям Уидерман. Мой номер?» «Тот самый Уильям Уидерман, который написал «Ловушку паука»»? «Да, это моя книга. Если...» «Господи! Как же мне нравится эта книга! Мне нравятся все ваши книги! Я...» «Рад это слышать! Но сейчас моя жена очень тревожится из-за сестры. Если вас не затруднит...» «Нет проблем. Пожалуйста, продиктуйте мне ваш номер, мистер Уиндерман. Для отчёта.» «Обещаю, что никому его не дам». «555-4408». «А куда вы звоните?» 5-5-5-6-1-6-9. 5 5 5 6 1, 6, 5, 5, 5, 6, 1 6, Один момент, мистер Уидерман. Между прочим, ночь чудовище тоже из ряда вон. Одну секунду. Звук, какие-то щелчки и шумы. Она... Да, подожди. Последний щелчок. Извините, мистер Уидерман, но линия не занята. Трубка снята с рычага. Если я пришлю вам мой экземпляр ловушки паука, вас не затруднит? Билл. Кладёт трубку. «Почему ты положил трубку?» «Она не может соединить нас. Линия не занята. Трубка снята с рычага». Они долго смотрят друг на друга. Мимо камеры проносится прижавшийся к земле спортивный автомобиль. Ночь. В кабине Кэти и Билл. Кэти испугана. Билл за рулём. Тоже невоплощённое спокойствие. «Билл, скажи мне, что у неё всё в порядке». «У неё всё в порядке». А теперь скажи, что ты действительно думаешь. Джефф подкрался ко мне сзади и попытался испугать, схватив руками за плечи. И очень удивился, когда я не подпрыгнул на стуле. Я сказал ему, что пугать — мое ремесло, а потому я сам ничего не боюсь. Я его обманул. — Почему Джерри так часто не бывает дома? У нее же маленький ребенок. Почему? — Кэти, мы почти приехали. Прибавь газу. — Автомобиль. Билл? прибавляет к газу. Автомобиль несётся пулей. Гостиная в доме Уиттерманов. Телевизор работает, дети в гостиной, но им не до возни и ссор. «Деннис, ты думаешь, тётя Дон, всё в порядке?» «Да, я в этом уверен». Телефон, съёмка ведётся из гостиной. Висит на стене, клавиши не светятся. Шнур напоминает змею, изготовившуюся к прыжку. Часть 2. Одинокий сельский дом. К нему ведёт длинная подъездная дорожка. Свет горит только в гостиной. Фары освещают дорожку. Автомобиль Уидерманов подъезжает к гаражу и останавливается. Салон автомобиля Билл и Кэти. «Я боюсь». Билл наклоняется, достаёт из подсидения пистолет. «Лучшее средство от испуга». «И давно он у тебя?» «С прошлого года». Я не хотел пугать тебя и детей. Лицензии у меня есть. Пошли. Билл и Кэти. Они выходят из автомобиля. Кэти остаётся рядом. Билл идёт к гаражу. Заглядывает щёлочку. Её машина на месте. Камера следует за ними к входной двери. Теперь мы слышим, что в доме гремит телевизор. Билл нажимает на кнопку звонка. Из дома доносится звон. Они ждут. Кэти вновь жмёт на кнопку звонка. Никакой реакции. Ещё одна попытка. Теперь она не убирает палец с кнопки. Билл смотрит на замок. Замок — крупный план Билла. На замке — глубокие царапины. бил и Кэти. — Замок пытались вскрыть. Кэти смотрит, ахает. бил толкает дверь. Она открывается. Громкость телевизора усиливается. — Держись за мной. Если что-то случится, сразу убегай. «Господи, зачем только я взял тебя с собой, Кэти?» Он входит в дом. Кэти за ним, в ужасе, чуть не плача. Гостиная Дон и Джерри. Мы видим только малую часть комнаты. Громко орёт телевизор. Билл входит в гостиную с пистолетом наготове смотрит направо и напряжение мгновенно покидает его. Он опускает пистолет. бил что?» Он указывает. Гостиная бил и Кэти. Впечатление, что по комнате пронёсся ураган. Но причина тому не ограбление или убийство, а здоровенький 18-месячный карапуз. Разворотив гостиную, малыш устал, мама, видать, тоже устала, так что они вместе спят на диване. Малыш положил головку на колени Дон. На голове у неё наушники, проводки тянутся к плееру. На полу валяются игрушки вперемешку с книгами, которые малыш вытащил из шкафа. Одну из них даже изживал. Билл поднимает книгу. Поцелуй призрака. Мне говорили, что люди проглатывают мои книги. Но не в прямом же смысле. Ему смешно. Кэти нет. Она направляется к сестре, готовая учинить скандал. Но видит, как утомлена Дон, и смягчается. Дон и малыш. Оба крепко спят. Дыхание ровное, прямо-таки Рафаэльевские Мадонны с младенцем. Камера наезжает на плеер. Слышна музыка «Huel Lewis and the News». Камера смещается на телефонный аппарат. Он стоит на столике. Трубка не снята с рычага, а чуть сдвинута. Ровно настолько, чтобы разорвать связь и до смерти перебугать родных. Кэти. Вздыхает, наклоняется, поправляет трубку. Потом нажимает кнопку «Стоп» на плеере. «Дон, Билл и Кэти. Тишина. Будет, Дон». Она открывает глаза и изумлённо таращится на Билла и Кэти. «А, привет!» — вспоминает, что на голове наушники и снимает их. «Привет, Дон!» «Вам бы позвонить. У меня такой бардак!» Она улыбается. Улыбка у неё замечательная. «Мы пытались позвонить. Телефонистка сказала Биллу, что трубка снята с рычага. Я подумала, что-то случилось. Как ты можешь спать под гремящую музыку?» «Она успокаивает», — видит изжёбанную книгу в руке Билла. «О, господи, бил Мне так жаль! У Джастина чешутся зубы! Вот он!» Есть критики, которые сказали бы, что он сделал правильный выбор. «Я не хочу пугать тебя, красотка, но кто-то вскрыл дверной замок-отвёрткой или чем-то ещё». Во всяком случае, он был открыт. Господи, да нет же, это Джерри на прошлой неделе. Я случайно захлопнула дверь, у него ключа не было, и запасной не лежал над дверью там, куда мы всегда его кладём. Он разозлился, потому что ему надо было в туалет, и схватился за отвертку. Ничего у него не вышло, замок у нас крепкий. А пока я нашла ключ, он уже сходил в кусты. Если замок не взломан, как мы могли войти? Но... «Иногда я забываю запереть дверь». «Ты не звонила мне сегодня, Дон?» «Господи, да нет же. Я никому не звонила, потому что гонялась за Джастином. Он же всё тянет в рот». А потом устала, села на диван и решила послушать музыку, пока не начнётся твой фильм, Билл. Но заснула. При упоминании фильма Билл вздрагивает и смотрит на книгу. Потом на часы. «А, я обещал Джеффу, что запишу фильм. Поехали, к Кэти. Мы как раз успеем». «Одну секунду». Она снимает трубку, набирает номер. «Слушай, Билл, а ты думаешь, Джеффри уже можно смотреть такие фильмы?» «Это же телевидение. Самые кровавые сцены они вырежут». «Это хорошо». Кэти — крупный план. «Алло. Решила сообщить вам, что у тёти Дон всё в порядке». «О, отлично. Спасибо, мамик». Телефон на стене. Деннис и остальные. У всех на лицах написано «облегчение». «Тёти Дон в порядке» салон автомобиля Билл и Кэти. Какое-то время они едут молча. «Ты думаешь, что я идиотка-истеричка, не так ли?» «Нет, я сам испугался». «Ты уверен, что не сердишься?» «Наоборот, испытываю безмерное облегчение Ха -ха, она такая рассеянная наша, Дон, но я её люблю». Кэти наклоняется, целует его. «Я тебя люблю. Ты такой милый». «Я очень страшный». «Меня ты не проведёшь, дорогой!» «Автомобиль проезжает мимо камеры, и мы переносимся в...» Сцена Джефф в кровати. В спальне темно, одеяло натянуто до подбородка. «Ты обещаешь записать остальное?» Камера отъезжает, мы видим Билла, сидящего на кровати. «Обещаю!» «Мне особенно нравится то место, где мертвец отрывает голову панкрокеру!» «Ну, фу, они вроде бы вырезали все кровавые сцены». «Что, папа?» «Ничего. Я люблю тебя, Джефф. Я тоже люблю тебя. Как и Рэмбо». Джефф протягивает ему набивного дракона с очень миролюбивой мордой. Бил целой дракона, потом Джеффа. «Спокойной ночи». «Спокойной ночи. Я рад, что у Дон всё в порядке». «Я тоже». Он выходит. Крупный план телевизора. Человек умер который выглядит так, словно погиб в автоаварии за две недели до съёмок и провёл эти недели под жарким солнцем, вылезает из какой-то старой колымаги. Камера отъезжает, чтобы показать Билла, отпускающего кнопку пауза на видеомагнитофоне. Где мой страшный человек? бил поворачивается, камера отъезжает дальше, чтобы показать Кэти в очень сексуальной ночной рубашке. Я пропустил первые 40 секунд после перерыва. Пришлось целовать Рэмбо. «Ты уверен, что не злишься на меня?» Он подходит к ней, целует. «Разве можно злиться на такую женщину?» «Я могла поклясться, что это кто-то из моих. Ты меня понимаешь? Кто-то из моих близких?» «Да. Я до сих пор слышу эти рыдания. Они просто рвут сердце». «Кейт, а тебе не случалось узнавать кого-то на улице, окликать? А когда человек оборачивался, выяснялось, что ты его в глаза не видела?» да Однажды, в Сиэтле, я шла по торговому центру и подумала, что вижу мою соседку по студенческому общежитию. Я... Да, я понимаю, о чём ты. Само собой, голоса тоже могут быть похожи. Но своих-то ты знаешь. Раньше я в этом не сомневалась. Она прижимается щекой к его плечу. На лице отражается тревога. Я была совершенно уверена, что это Полли. Потому что постоянно думала о ней, волновалась, каково ей в новой школе. Но, судя по тому, что она сегодня сказала, она там полностью освоилась. Теперь ты спокойна? Да, пожалуй. Давай об этом забудем, сладенькая. Ты выглядишь таким усталым. Тебе надо поскорее найти идею для новой книги. Я стараюсь. Идёшь спать? Как только запишу фильм до Джеффа. Билл, эта машина сделана японцами, которые всё продумали. Она справится без твоего участия. Да, но я давно не видел этот фильм, и... «Ладно, получил удовольствие. Думаю, я сразу не засну. У меня тоже есть идеи». «Правда?» «Правда». Она уходит, демонстрируя стройность ног. У двери резко останавливается, словно вспомнив что-то очень важное. «Если они покажут тот эпизод, где панку отрывают голову, я его вырежу». «Спокойной ночи и ещё раз спасибо за всё». Она уходит, бил садится в кресло. Крупный план телевизора. Парочка обнимается в автомобиле. Внезапно мертвец открывает дверь со стороны пассажирского сиденья. И тут же следует смена кадра. Кэти лёжа в постели. Темно. Она спит. Потом просыпается. Почти. «Эй, большой мальчик!» Протягивает руку. На его половина кровати пусто Покрывало не снято. Она садится. Смотрит на часы на ночном столике. Они показывают 203 На наших глазах тройка сменяется четвёркой. Крупный план Кэти. Сон, как рукой сняло. На лице тревога. Она встаёт, накидывает халат, выходит из спальни. Крупный план экрана телевизора. Помехи. Билл, дорогой, ты в порядке? Билл, би... Кэти в кабинете Билла. Она застыла, как статуя, глаза широко раскрыты от ужаса. Бил в кресле. Полу лежит, глаза закрыты, рука за пазухой. Дон спала, бил нет. Смена кадра. Гроб опускают в могилу. Голос священника. Мы придаём земле брянные останки Уильяма Уидермана, не испытывая тревоги за его душу. Спи с миром. Сцена у могилы. Все Уидерманы, Кэти и Полли, в одинаковых чёрных платьях и вуалях. Конни в чёрной юбке и белой блузке. Деннис и Джефф в чёрных костюмах. Джефф плачет. Под мышкой он держит дракона Рэмбо, который немного его успокаивает. Камера наезжает на Кэти. Слёзы медленно катятся по щекам. Она наклоняется и берёт горсть земли. Бросает в могилу. «Люблю тебя, большой мальчик». Крупный план Джеффа. Плачет. Камера над могилой. Земля на крышке гроба. Смена кадра. Могила. Могильщик утрамбовывает холмик. Могильщик. «Моя жена говорит, что до сердечного приступа вы могли бы написать ещё пару книг, мистер. Сам-то я предпочитаю уэстерны. Смена кадра. У церкви. Заставка «Пять лет спустя». Играют свадебный марш. Олли, повзрослев ослепительно красивая, выходит под дождь из риса. Она в свадебном платье, рядом её муж. Участники праздничной церемонии, выстроившись с двух сторон, забрасывают молодожёнов рисом. Следом за ними из церкви появляются близкие родственники жениха и невесты. Среди них Кэти, Деннис, Конни, Джефф. Все на пять лет старше. С Кэти — мужчина. Это Хэнк. За эти годы Кэти обзавелась новым мужем. Полли оборачивается к матери. «Спасибо, мамик. коколка моя, мы так рады за тебя!» Они обнимаются. Полли отстраняется, смотрит на Хэнка. Короткая неловкая пауза. Потом Полли обнимает и Хэнка. «И вам тоже спасибо, Хэнк. Вы уж меня извините, наверное. Я была не права». «Да ладно, Пол!» У девочки может быть только один отец. «Бросай, бросай!» После секундной паузы Полли бросает букет. Букет — замедленная съемка Вращается и вращается в воздухе. Смена кадра. Кабинет — Кэти. Вечер. Фотографии на прежних местах. А вот персонального компьютера нет. Его заменила настольная лампа и стопка светокопий. На стенах вместо суперобложек фотографии изданий. Тех самых, которые вначале возникли в воображении Хэнка. Кэти смотрит на стол, задумчивая и грустная. «Идёшь спать, Кэти?» Она поворачивается, и камера показывает Хэнка. Он стоит в халате и пижаме. Она подходит к нему, обнимает, улыбается. В волосах появилась седина. «Чуть позже. Не каждый день дочь выходит замуж, знаешь ли?» «Знаю. Камера движется по кабинету». Ничего не изменилось. Те же кофейный столик, стереосистема, телевизор, видеомагнитофон, диван, кресло Билла. Кэти обводит всё взглядом. «Тебе по-прежнему его не достаёт, так? Иногда больше, чем обычно. Ты не знаешь, а Полли не помнит». «Не помнит? Что?» «Полли вышла замуж в пятую годовщину смерти Билла. Пойдём в постель, а? Чуть позже. Ладно». «Может, я засну не сразу?» «Есть идеи?» «Возможно». «Это хорошо». Он целует её, потом уходит, закрывая за собой дверь. Кэти садится в кресло Билла. Рядом на кофейном столике лежат дистанционный пульт управления телевизором и телефонный аппарат. Камера наезжает на лицо Кэти. В уголке одного глаза поблёскивает слезинка. «Мне по-прежнему не достаёт тебя, большой мальчик. Сильно не достаёт». Каждый день. И знаешь что? Боли от утраты не уходит Слезинка скатывается по щеке. Кэти берёт пульт, нажимает на кнопку. Крупный план телевизора. Рекламный ролик «Ножи Гинсу» сменяет заставка кинофильм. Диктор. Сегодня канал 63 показывает «Поцелуй призрака». Заставку сменяет человек, который выглядит так, словно погиб в автоаварии за две недели до съёмок и провёл эти недели под жарким солнцем. Он вылезает из той же старой колымаги. Кэти. На лице Кэти отражается ужас. Она нажимает кнопку «Выключить» на пульте. Экран гаснет. У Кэти трясутся губы. Она пытается взять себя в руки, но ничего не может с собой поделать. Похоже, этот фильм показывают, когда в её жизни происходят самые важные события. И радостные, и печальные. Из груди вырываются рыдания. Она оттянется к столику, чтобы положить на него пульт дистанционного управления, но неловким движением сбрасывает телефонный аппарат на пол. Звук — непрерывный гудок свободной линии. Кэти, не отрываясь, смотрит на телефон. Какая-то мысль зреет у неё в голове. А может, её осенила Трудно сказать, да это и не неважно. Телефонный аппарат. Кэти. Камера надвигается на трубку. Дырочки над микрофоном кажутся пещерами. Непрерывный гудок, всё громче. Темнота и... Голос Билла. Кому ты звонишь? Кому ты хочешь позвонить? Кому бы ты позвонила, если бы не было так поздно? Кэти. Её словно загипнотизировали. Она медленно нагибается, берёт телефонный аппарат, нажимает кнопки, вроде бы безо всякой системы. Длинные гудки. Лицо Кэти по-прежнему напоминает маску. До того мгновения, пока на другом конце провода не снимают трубку и... из телефона слышится её голос. «Добрый вечер. Резиденция мистера Уидермана?» Кэти. Нынешняя Кэти вновь начинает рыдать, Но на её лице внезапно отражается надежда, на каком-то уровне подсознания. Она понимает, что глубина её горя позволила ей осуществить телефонное путешествие во времени. Она пытается говорить, продавить слова сквозь рыдания. Отвезите. Пожалуйста, отвезите к эти у настенного телефона. Пятью годами раньше Билл стоит рядом с озабоченным лицом. Джефф уходит в другую комнату за чистой видеокассетой поле это ты? Что случилось? Кэти в студии. Пожалуйста. Быстрее. Щелчок. Связь обрывается. Отвезите его в больницу. Если вы хотите, чтобы он жил, отвезите его в больницу. У него вот-вот будет сердечный приступ. Он... Гудки отбоя. Медленно. Очень медленно Кэти кладёт трубку на рычаг. Потом, минуту спустя, вновь снимает её. Потом говорит, возможно, даже не слыша своих слов. «Я набрала старый номер. Я набрала...» Смена кадра. Билл держит в руке трубку. Кэти — рядом. Он говорит с телефонисткой. «Телефонистка. Обещаю, что никому его не дам». «555. Смена кадра. Кэти в кресле Билла. Кэти». «4408. Телефонный аппарат. Крупный план». Дрожащим пальцем Кэти набирает номер. «555-4408». Кэти в кресле била Она закрывает глаза, когда телефон начинает звонить. На её лице читаются надежда и страх. Если бы только она получила ещё один шанс передать это важное сообщение... Один, единственный шанс. «Пожалуйста, пожалуйста», — голос автоответчика. «Вы набрали неработающий номер. Пожалуйста, положите трубку и вновь наберите номер. Если вам нужна помощь...» Кэти опять кладёт трубку. По щекам бегут слёзы. Камера наезжает на телефонный аппарат. У настенного телефона Кэти и Билл. «Значит, звонил какой-то псих. Или кто-то от волнения неправильно набрал номер сквозь перенос слёз, как мы частенько пишем в книгах?» «Звонил мне псих, и номер набрали правильный. Я уверена, что звонил кто-то из моих самых близких родственников». «Кэти. В настоящем. В кабинете Билла». «Да. Кто-то -то из моих самых близких родственников». И я. Она швыряет телефон на пол. Вновь начинает рыдать, закрывает лицо руками. Камера на мгновение задерживается на ней. Потом скользит по комнате. К. Телефон. Он лежит на ковре, совершенно безобидный и при этом зловещий. Камера наезжает на него. Дырочки над микрофоном вновь превращаются в пещеры. Мы смотрим на них. Потом всё погружается в темноту.